Глава 9. А на столичной планете межгалактического союза Дакус разворачивались события. С полсковым крючком, который стал не кто иной, как Джак Аньян, глава корпорации развлечений Берг особо не беспокоился по поводу своего задержания. Главного свидетеля нет. ЗП накопало кое-что, но твёрдых доказательств против него нет. Время предварительного заключения заканчивалось, и через 2 часа его должны выпустить. Берг довольно потирал руки, прохаживаясь по камере. Наступало время, когда он сможет атаковать ЗП, нанеся информационный удар. В душе он надеялся на успех, но тревожные звоночки в подсознании не давали покоя. Откуда эти звоночки? Из прошлого. Из опыта всей сознательной жизни. Развитое чутьё подсказывало: не расслабляться. Последние годы благоденствия несколько притупили бдительность. И вот теперь пришлось встрехнуться Берг, бывший пират, который сколотил своё состояние на грабежах и разбоях. Нападая на торговые корабли, обывало и на целые планеты попадался. Это позже он стал добропорядочным бизнесменом в глазах межгалактического сообщества, которое презирал за слабость и нерешительность. Там, в глубине души, он стремился к абсолютной власти. И многое для этого сделал, при успев как в бизнесе, так и в политике. И вот теперь все труды поставлены под удар из-за колупасти и разгильд действа подчинённых. Его размышление прервал щёлкнувший замок. В открывшуюся дверь втащилась отвратительная рептилия. Полковник Свел и ещё какой-то незнакомый статный мужчина гуманоид. У Берга засосало подложечкой от плохого предчувствия. Свелл несколько минут молча смотрел на него своим немигающим змеиным взглядом. Берг не выдержал и заговорил первым. «Ну что, полковник, я могу быть свободен!» Впрочем, не надеясь, что ответ будет положительный. Что-то в этом пришедшем со Свеллом человеке было ему смутно знакомо. Свелл еще немного выдержал паузу и, не торопясь, зашипел. Переводчик раздельно перевел. «Господин Берг, президент корпорации развлечений, разрешите вам представить?» Он сделал широкий жест лапой в сторону человека. На его морде появилась гримаса, которую можно было принять за улыбку. «Начальник службы безопасности корпорации развлечений, Жак Аньян, наш главный свидетель». Берг стоял как громом пораженный, всматриваясь в человека, которого ему представили, Лицо изменено. Но это он. Несомненно, он. «Не может быть!» «Жак Анен погиб на звездолете, потом на станции, а потом...» Его перебил Жак. «Вот поэтому мне пришлось стать главным свидетелем, чтобы не погибнуть еще где-то. Я тебе не верил, поэтому и выжил». У Берга все поплыло перед глазами. Будущее рушилось, но он не был бы тем, кто есть если бы сдался и показал слабость. Секундная растерянность прошла, он взял себя в руки, и чем больше не показывая своего состояния, ответил. «Какая неблагодарность, Жак! Как ты мог так подумать? На сегодняшний день для меня самая большая радость — это видеть тебя живым рядом. Да я в нему, мой старый товарищ!» И сделал шаг к Жаку. Тот проворно спрятался за мощной фигурой своего. «Что такое, Жак? Ты меня боишься, дружище?» С Вэлл с интересом наблюдал встречу двух самых влиятельных людей в корпорации, пока не вмешиваясь. «Теперь не боюсь, но очень опасаюсь. Знаешь, береженого Бог бережет, а неосторожного тюрьма стережет». «Это ты обо мне?» Жак понимал, что Берг обладает колоссальным влиянием, и у него имелся огромный штат адвокатов. Да и служба безопасности никуда не делась. При большом желании он его достанет, поэтому ответил нейтрально, пубавив обороты. Что ты? Что ты? Это я так, в общем. Смотри, ежак, по лезвию ходишь. Ведь знаешь, какую игру затеял и с кем, не ошибись. Ставки тут высокие, а лучше пока не поздно остановись. Свел понял, что пора вмешаться. А то Берг мог перевербовать Жака. Он заскрипел когтями по полу камеры и зашипел. «Приятно видеть встречу у старых друзей. Тебе не о Жаке, а о себе надо позаботиться, поэтому предлагаю сделать чистосердечное признание. Какое признание, полковник? В чем признаваться? Я вообще не понимаю, за что меня здесь держат. Я ни в чем не виноват. «А что вам наговорит этот проходимец с темным прошлым, я не знаю. Мои адвокаты быстро докажут, что ему нельзя доверять. Я с вами и со следователями буду разговаривать только в присутствии моих адвокатов». «Мне понятно. Чистосердечного признания не будет. Хорошо. Придется соблюдать процедуру». Сказав это, Свал и Жак вышли из камеры. Через несколько минут Берга повели на допрос. — Что скажешь, Жак? По-моему, он не испугался. — Испугался? Ещё как испугался. Но держит марку. Не хочет потерять лицо. Нужно готовиться ко всяким неожиданностям. Тузов в рукаве у него много. Они прошли в кабинет с Вэлой и продолжили беседу. Все показания по незаконным эпизодам деятельности корпорации развлечений Жак уже дал следователям. Он знал много, но не всё. Это обстоятельство обеспокоило своего. Поэтому пришлось затронуть главный вопрос, который своей значимостью заслонял аферу с планеты развлечений. По боевой станции прикрытия планеты развлечений с необыкновенно мощным оружием. Все, что касается планеты развлечений, мне понятно, тут вопросов нет. Но скажи, что за новое оружие, которое использовали против флота ЗП «ЗП»? Есть ли аналоги этому оружию? Жак смотрел на собеседника долгим взглядом, но ничего не увидел, кроме отвратительной зубастой морды и артикальных зрачков. Не мигающе смотрящих на него, понимая, что это главная тема для полковника. Отвечу откровенно. Тут такое дело. Доступ на станцию прикрытия у меня имелся с ограниченными полномочиями. Оружие на борту – это новейшая разработка наших специалистов. Ему дали название Последний вздох, потому что его применение предполагало полное уничтожение противника. Расскажешь подробнее об этом оружии? Задав вопрос, Вэлвис подобрался, ожидая ответ. Да рассказывать особо нечего. Станция создавала маскирующее поле, прикрывая планету от любопытных глаз. А в случае необходимости предназначалось для уничтожения планеты, чтобы скрыть все следы. То, что этого не случилось, чудо. Принципы действия и место производства установки, я не знаю. Э этими вопросами занимался заместитель Берга по вооружениям Тон. Но хоть что-то ты можешь рассказать, хотя бы где найти этого Тона? Я располагаю лабораторией, испытательные полигоны «Полковник, я этими вопросами не занимался и старался не интересоваться. Не знаю, как у вас, а у нас за любопытство наказывали смертью. Что знаю, говорю. Чего не знаю, сказать не могу». То он иногда появлялся в офисе Берка, бывал на совещаниях, но никогда не выступал, только слушал. Как-то я попытался отследить перемещение у звездолета и чуть не попрощался с жизнью. Видимо, всё, что связано с этим оружием, прикрывалось другой системой безопасности. Не обессудь, полковник. Ладно же. Спасибо и на этом. Пока отдыхай. Свел ходил по кабинету, скрепя когтями и в раздражении стуча хвостом по полу. Ситуация по главному вопросу становилась тупиковой. Оружие невиданной силы, которое могло уничтожить целый флот ЗП и флагман адмирала Мара представляло угрозу для безопасности целой галактики. Иллюзий по поводу того, что Берг пойдёт на сотрудничество по этому вопросу не было. Вообще сомневался, что Берг предстанет перед судом. Получавшие адвокатов осаждали следователи ЗП, ставя под сомнение всё, что они до сих пор сделали. По горячим следам удалось обнаружить пункт связи со станцией прикрытия. Но что это давало? Давало возможность косвенно обвинить Берга незаконом производства оружия. Ситуация прямо, скажем, непростая. Берк откажется от всего. Нет станций, нет оружия, нет доказательств. И о центр управления он вообще говорить не будет. Мол, центр связи в корпорации. Проблема планеты развлечений уходила на второй план. Оружие вот главный вопрос. Кто завладеет этим оружием, тот и хозяин галактики. Вот оно, недостающее звено, остановился Свал. Вот оно. Берг хотел стать во главе галактики, вполне возможно. Он способен на существовать такой план. Поступил доклад от следователей. Ничего нового. Он идёт в отказ. Адвокаты подвергают сомнению каждый шаг следователей. Пришлось дать команду продолжать допросы. А сам подумал Надо действовать, пока у нас не отобрали то, что мы имеем. Немедленно связался с силояновым и попросил аудиенцию, которую тут же получил. В приёмной его держать не стали, сразу проводили к адмиралу. Эх, полковник, заходи, что случилось? К чему такая спешка? У нас вроде бы все карты на руках. Так-то оно так, только ситуация выходит из-под контроля. Я изложил свои сомнения Адмирал выслушал, не перебивая, сделал паузу, обдумывая сказанное. "Пожалуй, ты прав. По Гогозоре у нас на руках, подключай прессу и начинай судебный процесс. Берген нужно нейтрализовать". Свел чуть стёрнул морду, что означало удивление. Адмирал понял. "Нет, просто ограничить общение с внешним миром. Ну а то, что касается оружия, выход один" глубокое сканирование мозга нашего обвиняемого. Полковник долгим взглядом посмотрел на адмирала. Есть вероятность, что после зондирования он превратится в овощ. У нас нет выбора. Пусть лучше овощ, чем правитель галактики. Полагаю, сканирование лучше провести после процесса. Конечно, на суде он должен выглядеть нормальным. И вот ещё что. Подойти до прийти его о предстоящем зондировании, может и думается и пойдёт на сотрудничество. Я понял, разрешите идти. Идите, полковник. Работайте и помните, от вас сейчас зависит многое, возможно, судьба галактики. Выйдя от Адмирала Свел, не почувствовал облегчения, давило предчувствие неизбежной беды. Стряхнувшись не в переносном, а в прямом смысле всей кожей Так что вся амуниция на нем зазвенела, а некоторые предметы полетели в стороны, он решил действовать, не оглядываясь и реагировать на ситуацию по мере необходимости. Инг Аш занимался моделированием ситуации с Бергом, когда его вызвал полковник, которого с некоторых пор он боготворил и старался не подвести. В свое время тот заметил его способности и оценил по заслугам. Теперь Инг Аш поднялся по служебной лестнице, став главным аналитиком ЗП. Тот посмотрел на него своим змеиным взглядом. Кстати, ничего не выражающим. Нельзя понять по такому взгляду, о чем он думает. А потом без предисловий приступил к делу. «Начинайте процесс по делу о планете-призраке. Организатор имеется. Это глава корпорации развлечений». ИНК аж удивленно смотрел на полковника. Тот говорил очевидные вещи приказным тоном. Разрешить отложить, мой к процессу не готово. Нет всех данных по станции прикрытия. ЦУП не дал ему закончить. И вот ещё что: освещайте процесс в средствах массовой информации как можно шире. Что касается станции, оружия на её борту и разгрома нашего флота, даже не упоминайте. В Венуберго упоминайте только организацию незаконного бизнеса на планете развлечений. И посмотрел долгим змеиным взглядом на собеседника. Тот понял, чего от него хотят, но не понял почему. Однако вопросов задавать не стал, хотя очень хотел. "Я понял, полковник, разрешите выполнять". "Выполняйте, я на вас надеюсь. И вот ещё что: забыть о станции нужно только в связи с процессом, не связывать её с ним" но продолжать активно работать над поиском оружия, применённого там. Понятно? Если бы было непонятно, то ты бы здесь не работал, подумал Свеллов и вслух ответил. Хорошо, что понятно. Докладывать о ходе работы каждые 2 часа. Инкаш ушёл. И уже через 2 часа стали поступать доклады о проделанной работе. Прошло несколько недель. Процесс шёл своим чередом, но не быстро. Это раздражало полковника. Ему нужен результат, так как сверху постоянно наседали. Свой жёстко царапнул стену. Раздражение требовало выхода. Природная свирепость не давала рационально мыслить. Стена, сделанная из специального материала, не пострадала. Тогда пошёл в комнату, смежную с его рабочим кабинетом и излил свою ярость на специально сделанных для этого случая морик зверей, на которых охотились представители расы шит. Процедура принесла желаемое успокоение и ясность мысли. Он вернулся в кабинет прежним рациональным руководителем разведки. Спокойно прошёлся по кабинету и остановился у окна. Открывающаяся панорама завораживала и отвлекала от повседневных забот внизу расстилались шпили зданий и посадочные площадки на крышах мегаполиса. Всё пространство утопало в зелени летающих садов, которые поддерживали специальные антигравитационные платформы. Далеко внизу проплывали облака, скрывая цокольные этажи зданий, где располагались обеспечивающие комплексы, работающие в автономном режиме. Столичная планета представляла собой сплошной застроенный мегаполис. Воздушное пространство над планетой покрывали розчерки транспортных потоков. Оторвав взгляд от этого урбанистического великолепия, сел за терминал. И его глаза конвульсивно дернулись. Нажав сенсор на панели, поинтересовался у Янкаша, как идет судебный процесс. Что пишет пресса по этому поводу? «Полковник!» Судебный процесс идёт не совсем гладко. Адвокаты Берга работают профессионально, но у нас не опровержимо улики и доказательства оспорить, которое невозможно. Поэтому адвокаты делают ставку на возможность затянуть процесс, к чему активно протестует обвинение. Что касается прессы, то мы постоянно подпитываем её информацией, и общественное мнение формируется в нужном нам ключе. Жители Галактики осуждают действия корпорации Я жду от отсюда наказания руководителей корпораций. Хорошо, постоянно следите за процессом и усильте охрану Берга. Помните, у него под рукой может находиться целый боевой флот. К как флот? Мы и во льни что же ли? Во льни что же ли, да. Тогда можете дать гарантию, что нет другого такого флота. В процессе следствие таких данных не выявлено, но гарантий дать не могу. То-то и оно. И я не могу. Так что усиливайте охрану. И вот еще что. Пригласите ко мне Аньяна. Отдав указания, вновь погрузился в пучину хитросплетений и интриг с невиданным оружием последний вздох. Название оружия оправдывало себя. Аналог подобному ему не было. Но удивляло другое. Почему Берг не применил его раньше? Я не заявил своей претензии на галактическое господство. Ответ только один. Оружие не доведено до совершенства. Видимо, имелись какие-то технические недоработки. Адъютант доложил, что в приёмной ждёт Жак Анян. Свелмахнул лапой и разрешил войти. Жак вошёл из порога и начал горячо говорить. Полковник, полковник, я соблюдаю свою часть договора. Все, что касается планеты развлечений и незаконной деятельности корпорации, я рассказал. Более того, участвую в процессе над Бергом, тесно сотрудничая со следствием. Но, полковник, все, что касается оружия и станции прикрытия на этой планете, я знаю очень поверхностно и помочь особо ничем не могу». Глаза своего внимательно смотрели на Жака. Наконец он чуть открыл пасть. Раздалось шипение автоматический переводчик зачистил. Что вы так разволновались, Жак? Не знаете, но ну и не знаете. Вопрос в другом: как узнать? Полковник: "Ну вы тоже скажете, вопрос не ко мне. Как заставить Берга заговорить?" "Не знаю. Разве что под угрозой его жизни он что-то скажет. Да и то я не уверен". Свел смотрел на Жака своим фирменным змеиным взглядом и молчал. Наконец, придя к какому-то решению, заговорил. «Угроза нависла над ним, но желаемого результата не дала. Крепкий орешек, твой бывший шеф». При этих словах Жакс слегка улыбнулся. Свел разбирался в человеческой мимике и продолжил. «Вот я и подумал, может, ты его убедишь рассказать нам, где производится оружие и весь технологический цикл?» «Вряд ли». Мне он ничего не расскажет. Вы же сами присутствовали при нашей встрече и всё видели. Согласен, разговаривать и тем более откровению читён с вами не будет. Но это пока он считает тебя предателем. И снова полковник посмотрел на него и продолжил. Если обстоятельства изменятся, Берг получит заслуженное наказание, но при этом арпионер к месту отбывания его вдруг освободят. Как освободят? Ведь он же преступник. Не спорю, преступник. Но на кону стоит безопасность и стабильность как галактической, так и межгалактической политической и экономической систем. Не спорю, полковник. Возможно. Но я-то тут при чем? Я свое дело сделал, договор выполнил. Конечно, Жак. Вы сделали все возможное, чтобы засадить своего шефа пожизненно. Но вот если вы его освободите во время отопивания и представите всё как хорошо спланированную операцию, то доверие Берга к вам может вернуться, а? На неё она стала жалко смотреть. Он как будто сморщился, сразу постарев на 10 лет. Глаза не понимающе смотрели на Свела, а тот, понимай, что Берг его в шок сдал. Наконец он стал приходить в себя. Взгляд приобрёл осмысленность прокручиваю варианты сказанного. Вот это удар такого я не ожидал. Согласиться значит рисковать жизнью, мне как ни меньше. А то я сейчас не рискую. Берг, наверное, уже отдал распоряжение через своих адвокатов. Найти его, чтобы он не стал уничтожить меня. А как это делается? Уж я-то знаю. Так что не надо тешить себя иллюзиями. А тут шанс вернуть доверие Берга попробовать сохранить свою жизнь и остаться на высоте в службе ЗП. Наконец приняв решение, Нян глубоко вздохнул и ответил: "Полковник, вы что, с ума сошли? Самому пойти в пасть волку, который меня сожрёт?" Сил знал эту идиому. Волк мелкий хищник, но достаточно свирепый, и люди его боялись. Волк мог легко загрызть человека. Вы можете отказаться. Я выполню свою часть договора в любом случае. Но подумайте сами. Берг всегда будет вас искать, всегда. Этот дамоклов меч постоянно будет висеть над вами. Не спорю. Такая опасность существует в перспективе. Только Берг меня найдёт не быстро, и я успею пожить, а может, и не найдёт вовсе. Не держите себя иллюзиями. Найдёт. И вы это знаете лучше меня. Идите, обдумайте предложение, и если согласитесь, продолжим общение и заключим новый договор на новых условиях. Свел забросил наживку и ждал, когда Жак её заглотит. И не ошибся. Предположим, я соглашусь. Только предположим, полковник, и что я в этом случае буду с этого иметь? Такой шаг был бы в высшей степени разумен. И освободил бы вас от всех преследований со стороны государства. Как вам такое предложение? Жак задумался. Такие гарантии его не впечатлили. И после некоторой паузы он ответил: "Этого мало, полковник. Такие гарантии я уже получил от вас за планету. Но если вы всё-таки согласитесь, то смогли бы сами изложить свои условия сотрудничества, и мы бы их обсудили". Ну что же, Вея так и сделаю, если соглашусь. На этом мы расстались, оба довольные встречей и перспективами будущего сотрудничества. Свел слегка удивился лёгкости, с которой Жак, скорее всего, согласится на сотрудничество из-за своего авантюрного характера. По большому счёту, мотивации не важны, главное результат. В свою очередь, Жак удивлялся близорукости Свела. Его главная цель – получить свободу и скрыться, могли реализоваться. «Вот надо действовать тонко, Суэлл не дурак, подстрахуется, конечно. Способов много, я сам ими пользовался. Вот только никогда не подумал, что эти методы и способы могут быть применены ко мне. Ничего, освобожусь, обследуюсь и извлеку все маячки и жучки. Если с СБ я еще как-то справлюсь, то от Берга так легко не отделаешься, а встречаться с ним придется. Тот без вариантов. Интересно, как Силел организует его побег. Хотя понятно, я в этой операции становлюсь главным действующим лицом. Только в одиночку освободить Берга нереально. Да, и он в это никогда не поверит. А впрочем, что это я думаю за Силел, это его головная боль? Если все сложится удачно, то для Берга нужна правдоподобная легенда моего предательства. Да, тут нужно подумать. Каждое моё слово проверят под микроскопом. Оберк в это время не находил себе места. Паника затапливала разум. Он склонялся к мысли рассказать всё про последний вздох, понимая, что сканирование мозгом может выудить из него эту информацию, но сам он при этом превратится в овощ. С адвокатами разрешалось общаться без ограничений. Вот одному из них он и поручил разузнать об эффективности аппаратуры мозгового сканирования. Результатом надеялся. В СБ не было стопроцентной гарантии об успехе сканирования. Процент успешного сканирования равнялся 70. Цифра неплохая, но и не хорошая. Свел не будет рисковать, времени у него мало. По информации адвокатов Бергу грозило пожизненное заключение на планете тюрьме. Порядок такой осуждённого высаживали на планете, снабжали всем необходимым на первое время. Ну а дальше сам. Никаких контактов с внешним миром, только такие же заключённые, как он. Перспектива, прямо скажем, не радужна, но ничего, и там живут. Выбраться из этой судебной передряги не удастся. СБ прижало меня к стенке. Может, сдать им технологию оружия, последний вздох в обмен на свободу? Пожалуй, что нет, обманут. А вот из планетарной тюрьмы выбраться шансы есть. У меня большие возможности. Организуй свой побег. Идея не новая, но бежать нужно отсюда. На планете надёжная охрана, состоящая из боевых эскадриль ЗП. И бежать ещё никому не удавалось. Ничего, всё бывает впервые. Только не надо себя тешить иллюзиями. На организацию побега уйдут десятилетия. И не факт, что он удастся. Здесь тоже охрана на высоте. Я уже дал команду организовать побег, но пока не получается. Может, повысить гонорар до миллиарда кредитов? Мысль хорошая. Деньги идеальный стимулятор. Так и поступлю. Берг мерил шагами апартаменты, именно апартаменты. Его камера занимала целый этаж здания не давала покоя мысль о галактическом господстве. Он почти достиг цели, но цепь неблагоприятных событий поставила эту цель на грань краха. Сейчас, находясь в заточении, он размышлял о возможности реализации намеченного. А что собственно произошло? Поменялись условия задачи, усложнилось решение. В целом же в уравнении нет неизвестных, и на моей стороне главная константа последний вздох пойдёт ли СВЛ это про нырлевые рептилии на сканирование. Скорее всего, нет. Потому что нет 100% уверенности в результате, и остаётся опасность, что кто-то ещё завладеет секретом оружия. Такие рассуждения несколько успокоили Берга. Только горечью отдавала мысль о предательстве начальника службы безопасности корпорации развлечений, его доверенного лица. Преять надо быть осторожней в подборе кадров. Ходя от кадровых ошибок никто не застрахован, когда на кону стоит жизнь и до сантиметров. Жак спасал себя. А может, он затеял со збой игру, которую я не понимаю. Ему удалось выжить там, на планете развлечений, не благодаря, а вопреки моему желанию. Хорошо, что он об этом не знает. Незаменимых работников нет. Всегда можно найти исполнителя за определенное вознаграждение. Каждый имеет свою цену. Так-то оно так. Только вот Суэлла подкупить не удалось. И скомпрометировать тоже не получилось».